Глава девятая Огромный мужчина продолжал уплетать еду, а малыши, позавтракав, убежали на улицу. Как только дверь за ними закрылась, я самым нескромным образом поинтересовалась. И много тут сирот. напрягся, набычился, что даже и следа не осталось от довольного оскала, и сердито буркнул. «У нас больше харов, чем...» «И какова судьба детей, попавших в рабство?» Из мальчиков выходят хорошие воины, как только подрастают». Гордо выдал мужчина. «Ох, понимаю, зачем бабам дубинки нужны были в первобытное время? Хотя чугунная сковорода тоже подойдет. Так сказать, для понимания. А девочки, когда вырастают, кем тут числятся?» Прямо задала вопрос, отлично зная на него ответ. «Нет, все же, как хорошо устроились, Ироды!» Сами, значит, сволочи не хотят ухаживать за сиротами, вынуждают идти в рабство, а потом мальчики-воины, а девочки на раздачу всяким му... тайхарам». Мужчина молчал, тщательно пережевывая еду. «Правда, что там жевать-то? Я тушила три часа, мясо мягкое тает на языке. Или он зарядку челюстной лицевой части лица сейчас демонстрирует?» «Светлана, у нас так заведено!» Между прочим, поделился он, приступая к чаю. Устала, выдохнула и, положив локти на стол, спокойно произнесла. «Гавр, я понимаю, что вам так удобно. И я, как ком в горле, со своими непониманиями и возмущениями. Но ты мне объясни. Вот, например, ты найдешь женщину и...» «Ты даже очень подойдешь», — с заявил Лерок и тут же понял руку и полез мизинцем в рот, что-то там доставая из зубов. Зависла на секунду от такого бескультурья. «Интересно». А что он еще может позволить себе в моем присутствии? Настоятельно напомнила себе, что передо мной Тайхар, посчитала до четырех, пытаясь не кривиться, и продолжила свою мысль. У вас с ней появятся дети, а потом раз. И чудовище перекусило тобой. Мужчина сейчас не смотрел на меня, а убивал взглядом, прищурившись так, как будто я дома выращиваю ворхов, специально для прожорливых гостей. Конечно, не дай. Задумалась на мгновение о том, кому поклоняются эти язычники. Насколько помню, постоянно мелькает название мира. «Тайхари, этому случится. А у тебя, сынок, будущий воин. И прекрасная милая доченька, трясущаяся от горя и не верящая, что папочки больше нет. И вот представь, жена не может прокормить детей и продается в рабство, чтобы обеспечить своих малюток. А потом, когда от такой проклятущей жизни она загнется... Твоя малышка продаст себя в хары за кусочек еды, и до совершеннолетия над ней будут издеваться всякие наиты. А потом, как немного подрастет, ей будут пользоваться дети твоих друзей. Или, что еще хуже, они сами. Это нормально? Мужчина завис, открыл рот и пропал в неизвестности, крепко сжимая кружку с горячим чаем в руках. Спустя время отошел, поднялся и буркнул. «Мне нужно идти». Резко встала и, улыбнувшись, заметила. «Конечно. Кстати, в следующий раз настоятельно прошу провизию оставлять на крылечке и не заходить». «А что?» – невинно переспросила, накрывая еду полотенцем. «Поел, чай попил, остальное детям». Тайхар встал и направился к двери, топая как слон. Убрала чашку, ругая тупость некоторых, как вдруг услышала. «Я... это плохо. Своей дочери я не хочу такой жизни». Повернувшись к нему лицом, внимательно оценивая его виноватый взгляд, и тихо проговорила. «Тогда нужно думать не только о своей шкуре, но и заботиться о других». «Дети воинов растут в заботе. Дочери выходят замуж, а...» «Конечно, пока этим воинам не закусят». Гавар негодующе посмотрел на меня, окинул с ног до головы злобным взглядом, а потом повернулся к выходу. Резко открыл дверь, ступая вперед. но через секунду в ступоре попятился назад, встречаясь на пороге с Тарланом. Варай медленно вошел в дом и недовольно посмотрел на Лерака, а потом на меня, добавляя к взгляду раздражение, а потом подозрительно тихо процедил. «Что ты тут делаешь, Гавар? «Принес птицу?» С ухмылкой заметил Тайхар и лениво окинул взглядом взбешенного Тарлана, заметил. «А вот что ты делаешь в доме Деря, о которой я забочусь?» Суровый мужчина злобно насупился, показывая свое недовольство, и, повернувшись ко мне, отчеканил. "Полях женщина укусила торшаном и...» Не давая возможности разглагольствовать понапрасну, вышла вперед и быстро проговорила. "Видите?" Тарлан кивнул и, задержав внимание на столе, а потом на оскалившемся мужчине, приказал ему гневным взглядом идти вперед. «Что-то ты сделал!» Покачала головой и направилась следом за ними. Прикрыв дверь, подошла к детям, сидящим на бревне. И что меня удивило, набивающим в красивую ткань в форме наволочки шерсть. И ласково произнесла. «Я отойду, а вы смотрите друг за другом». Тарган поднялся и, подойдя ко мне, панически схватил за руку. В его глазах я увидела страх и обиду, почувствовав себя предательницей. Видно, малыш думает, что я уйду от них. Присела на корточки и прошептала. «Ну что ты, мой хороший, я ненадолго». «Помогу женщине и прибегу, а потом помогу вам. И мы поиграем в одну очень интересную игру. Прятки или еще что-то, хорошо?» Мальчик кивнул, но продолжал держать, и я, улыбнувшись, попросила. «Только ты приглядывай за сестренкой. Ты же у нас единственный дер, и я на тебя надеюсь». Глаза будущего воина засветились счастьем, и, грозно посмотрев на старшую сестру, убрал свою руку с моего запястья и подошел ближе к ней. Витая кусала губы, но молчала. Сделала шаг к ней, наклонилась к ее уху и тихо прошептала. «Никуда не уходите, чтобы я не волновалась». Она кивнула и скромно пролепетала. «Возвращайтесь поскорее». «Даже не сомневайтесь», — отозвалась и побежала за Тарланом, не остановившегося ни на секунду, продолжая свой путь, не обращая внимания, что я задержалась. Гавара я нигде не видела, да и не хотела. Принес еду и замечательно, а то повадится еще». Надеюсь, он подумает над моими словами, хотя сомневаюсь, что он что-то поменяет для себя. Мужчинам на тайхаре удобно, и их устраивает эта жизнь. И надеяться, что их можно переубедить, глупо. Но терпеть такое скотское отношение невозможно. И значит, буду медленно и тихо пытаться вдалбливать истину, пусть я окажусь врагом номер один. Но думаю, результат все равно будет. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Погода стояла невыносимая. Удушающая жара, несмотря на то, что сейчас только утро. Оказавшись за территорией поселения, мы продолжили путь дальше. И я уже почти бежала за предводителем, надеясь догнать, чтобы задать важные вопросы. Но твердолобый, наглый Тарлан шел так быстро, что я чувствовала себя послушной собачонкой. Не выдержала и рванула к нему, считая, что пробежка не помешает. Бег с утра привычное для меня дело. Не спортсменка, но здоровый образ жизни всегда соблюдала. Как только добежала до вора и, восстанавливая дыхание, поинтересовалась ему в спину. «Кто такая Таршана?» «Ползучая тварь, укус которой вызывает онемение во всем теле, а потом и смерть». «Хм, как я понимаю, мы можем прийти, она уже мертва?» Ответ последовал сразу. «Нет, укушенные Тайхара умирают на третий или четвертый день, после того, как почернеет тело». Окинула его удивленным взглядом, лишний раз убедившись, что условия выживания в этом мире совсем минимальные. Ворхи, торшаны, оборотни, медведи. Повторюсь еще раз, я попала в самый проклятый мир из всех возможных. Знала бы запросы тайхары в хирургах, выучилась бы на парикмахера. Думаю, магия этого мира тогда бы меня точно не выбрала. Глупости, все глупости, чтобы успокоить и подбодрить себя. А на самом деле все странно и страшно. — А можно спросить? Не удержалась я, желая задать самый важный для меня вопрос. — Говори, — буркнул Тарлан, уверенно ступая огромной тяжелой обувью по сухому треснувшему песку, покрытому корочкой. — Можно ли вернуть статус свободной тайхарки Дихаря? — Нет, — раздраженно ответил вора и так и не удосужившись даже повернуться ко мне лицом. — Законы тайхаров священны, и не стоит идти наперекор. То есть мне можно сейчас вернуться домой и продолжить пить чай? Ведь у вас не было целительной магии. Так и нечего всем расслабляться. А когда население совсем не останется? Будешь права, Тайхаров, рассказывать ворхам до да змейкам ядовитым. Мужчина резко остановился, и я на всем ходу врезалась в его могучую спину, тут же пошатнувшись, патая на песок. Не упала. Тарлан мгновенно схватил меня мощной рукой и со всей силы дернул на себя, не отпуская, вдавив свою мускулистую крепкую грудь. Ворай тяжело дышал, пронизывая своим диким взглядом, а потом убежденно выдал. «Ты не сможешь, девочка!» Отстранил от себя и пошел дальше. А я несколько секунд хлопала ресницами, а потом вновь бросилась за ним. Честное слово, страны Тарлан какой-то. Он, видите ли, знает. Сообразительный какой. Конечно, это ведь и козий, понятно, что не смогу. А вот он... «Хорошо, ладно. Я-то не смогу». Потому что мне присущи человечность, забота, нежность. А вот вы... сволоча, Бездумно. Не стоит так говорить самому бессердечному вораю. Прибьет и до укушенной женщины не дойдем. А у меня детишки дома. Бесчувственное чудовище. Хм. Тоже не стоит. Тогда... Тогда... Жестокие тайхары. Выдала я, вкладывая в слова столько ярости. За все, что они творят с детьми, что мужчина повернулся и заявил. Пусть так. но по-другому не будет, и на этом разговор закончен. Развернулся и пошел вперед. А я? Мысленно послала его далеко, и надолго. Ладно, успокоюсь и потерплю, никто и не ждал быстрого результата, но теперь он в курсе, что я буду дергать его за Дихару, и может тогда... Подумать не получилось, так как мы оказались на огромном поле, где земля была окрашена красным цветом, а растения совсем не похожи на наши. Что-то видели виде с желтыми плодами овальной формы. Чуть подальше цвели коричневые колосья, но на том поле никто не работал. На участке с лианами работали изможденные женщины в головных уборах и дети, также собиравшие урожай. Их тела прикрывали только тонкие тряпки, обвязанные на груди и талии. Никто даже не обращал внимания на нас. Наоборот, все прятали взоры, почти уткнувшись лицом в плодоносные кусты. Проходя мимо шестилетней девочки в непонятной шапке на голове, Заметил, что она еле держится на ногах, а руки трясутся крупной дрожью. Лицо покрывали волдыри с серозным содержимым, а в некоторых участках красовались язвы. Тело приобрело красный загар. Видела, что девочку знобито, глаза периодически закрывались. Фотодерматит. Ужас, и малышка еще старается работать. Наши взгляды встретились, и девочка уронила свое лукошко. И собранные плоды рассыпались по красной земле. Всхлипнув и закрыв голову руками, ребенок упал на землю, ожидая ударов. Моего удивления невозможно было описать, а злость перерастала в ярость. Я бросилась к ней и, приподняв ее с земли, уткнула себе в грудь, чувствуя высокую температуру хрупкого тела, приговаривая. — Ну ты что, ничего страшного, сейчас я помогу тебе выздороветь, а потом мы вместе подберем твой урожай. Девочка удивленно посмотрела на меня, а потом стала нервно мотать головой и тут же пошатнулась. На последних силах попыталась собрать все, но из-за того, что руки тряслись, мягкие плоды растений падали вновь на землю, оставляя на ее руках мякоть и сок. Я сама попыталась ее успокоить, видя в детских глазах панический страх. Быстрыми движениями рук собрала все, что было целым, и отодвинула лукошку в сторону. В ее нездоровом состоянии она ни на что сейчас не способна. Неужели этого никто не видит? Ребенку, пусть и рабыне, нужно отдыхать. Она работает в такое пекло. Раздался громкий пронзительный крик, и я бы даже сказала «виск». И перед моими глазами малышку ударили по спине длинным тонким прутиком. Резко поднялась и увидела высокую женщину с бритой головой. Кожа тела Тайхарки была почти черного цвета, а на лице выделялись следы от шрамов, как, впрочем, и на теле. Черные глаза пылали яростью и злобой. Подняв руку с плетью, она прорычала. «Ничтожная Хара!» Не раздумывая, резко бросилась к девочке и, откинув ее в сторону, почувствовала, как спину прожгла адская боль. «Если мне больно, то как же малышка такое может терпеть?» Скрипнула зубами, чтобы не закричать, а потом поднялась, чувствуя моментальный прилив тепла к рукам. В это же время жестокая женщина еще больше рассверепела и, повтором подняв пруд, занесла надо мной, цедя с презрением бранные слова. «Ничтожная шанарка! Тварь, сдохни!» Перехватила прут, обдавая его теплом, и он тут же вспыхнул ярко красным огнем, отчего женщина отшвырнула горящий пруд в сторону и с бешенством полетела на меня. Вот психопатка только выставила руки вперед для защиты, как женщину откинул в сторону дикий мужчина. Сейчас Тарлан не был похож на себя, скорее на бешеное животное. Варай поддался вперед и, наклонившись к женщине, схватил ее за горло, перекрывая кислород в гортани. Не обращая внимания на хрипы женщины, свирепо процедел. «Как ты посмела, тварь! Кто дал тебе право?» Глаза у женщины уже закатывались, и шипящие звуки были слышны все слабее и слабее. Бросилась к предводителю Тайхаров и крикнула. «Оставь ее, Тарлан, оставь ее!» Не отпустил, продолжая держать за горло и сдавливать, а потом откинул, как ненужный мусор, и прожичал. «Двадцать плетей надзирательницы Харов!» Женщина пришла в себя и со страхом прохрипела, глотая слова. «Я... я не знала, что запрещено! Простите, волосы красные! Я на сама пошла под плеть, защищая ничтожество, неспособное работать!» Мужчина повернул голову ко мне, и я возмущенно процедила. «Малышка больна, а она издевалась над ней. Ей нужна помощь!» «Светлана!» Недовольно процедил Тарлан. «Ты нужна женщине!» «Этому ребенку в первую очередь», — упрямо заявила я. «У нее трясутся руки, высокая температура, и в волдырях все лицо. Я не уйду». «Светлана!» Уже не так злобно прорычал Варай, пытаясь уговорить меня подчиняться его требованиям, спокойным, но требовательным тоном. «Я помогу ребенку, и только тогда мы пойдем к женщине», — ответила, не предоставляя ему других вариантов.